«Впервые слышу». «Неудивительно, адмирал, поскольку выяснилось, что с течением времени она теряет свои свойства. Производство эсбрихетита свернули, заменив его новыми, более устойчивыми взрывчатыми веществами». «Когда?» — спросил я. «Чуть больше трех веков назад. Тебя интересует точная дата?» «Да нет, пожалуй, это лишнее». Мы поморгали, тупо глядя друг на друга. «Что бы еще подчеркнуть из этого кладези историко-химической мудрости?» Только Мадонетти пришел на ум верный вопрос. «Скажи-ка, Ирина, у тебя есть какие-нибудь догадки насчет этого происшествия?» «Тысячи, милочка! Но излагать их не вижу смысла, необходимо собрать побольше данных. Пока могу сказать, что мы в начале шахматной партии, и вариантов ее исхода миллионы, однако могу назвать несколько цифр». Вероятность случайного взрыва — 0%. Вероятность того, что взрыв связан с похищением — 67%. Дальнейшее в ваших руках. То есть попробуй рассуждать логический Шар-джим. Вы мобильны, тогда как я фигурально выражаюсь, прикованы к рабочему месту. Я могу давать советы и сопровождать вас в виде рации, но основное решение принимать вам. Какое еще решение? Ирина подчас просто невыносимо. Я дам вам новый тахиметр. Если вы пойдете с ним в указанном мной направлении, то сумеете обнаружить находку. Спасибо. Я протянул руку и выключил Ирину. Похоже, и впрямь надо решать, кто пойдет по следу. Только не отвечайте хором, лучше дайте высказаться мне, потому что я самая главная крыса. У меня такое чувство, что настало время прореживание наших рядов. Я заявляю, что Мадонетта дальше не пойдет. Она была нужна как солистка и бесподобно справилась с этой ролью, но гонка по ледяным пустыням за сумасшедшими любителями подсовывать мины вековой давности не для нее. Поддерживают Джима», — высказался адмирал Стинга. «И я», — Флойд не дал Мадонетте возразить, «это и впрямь работенка не для тебя и не для Стинга». «А разве не мне решать?» — прорычал Стинга в классической адмиральской манере. «Нет», — охладил его я. «Если хочешь нам помочь, лучше всего сделать это прямо здесь, оборудовать базу». «Итак, решение принято. Все возражения отклоняются. Демократию я признаю лишь в тех случаях, когда она меня устраивает». Адмиральский оскал сменился обычной улыбкой. Стинга был слишком сообразительным, чтобы упрямиться. «Согласен». Мой срок годности для оперативной работы давно истек. Это подтверждают больные кости. Мадонетта, пожалуйста, уступи нажиму истории со свойственной тебе грацией. Тебе это не нравится, но ты киваешь, да? Вот и прекрасно. В дополнение к услугам любезной Ирины, я позабочусь о том, чтобы специальный корпус предоставил вам все необходимое. Вопросы. Он развернулся вместе с креслом и обжег нас взглядом. Но мы промолчали. Он удовлетворенно кивнул, Мадонетта подняла руку. «Теперь, когда все решено, можно кое о чем вас попросить? Из разговоров с девочками я узнала, что здесь очень любят музыку крысы, и... и нельзя ли дать последний концерт перед развалом группы?» «О чем разговор? Все за!» Все весело загомонили, только Стинга приуныл, вспомнив, что его инструменты обратились в горстку молекул но умница Мадонетта еще раз блеснула предусмотрительностью. Я порасспрашивала девочек, говорят, тут очень миленький камерный оркестрик, есть и симфонический, думаю, хотя бы один инструмент для Стинга подойдет. Любой, хоть все, только спустите меня с цепи. И с этой минуты я видел вокруг только счастливые лица. Благодаря чудесам современной медицины, заботливому уходу, а также лошадиным дозам болеутоляющего и изрядной порции горячительного для Стинга, мы смогли дать концерт в тот же день. Дневной, поскольку ночь на этой планете равнялась двум нашим суткам и не стоило того, чтобы ее дожидаться. На стадионе мы увидели настоящее столпотворение. Нас встретили и восторга, и всем, похоже, было наплевать, что Стинга выступает без костюма и в инвалидном кресле. Стальные крысы давали последний концерт и хотели, чтобы он запомнился надолго. Естественно, все милитаристские и жлобские песни пришлось из репертуара выкинуть. Мы начали выступление с мягкого блюза. «Голубой мир, для тебя я пою, голубой мир, слышишь песню мою? Голубой мир, помоги мне, молю, голубой мир. Вот мы здесь и не можем уйти, вот мы здесь, перекрыты пути, голубой мир». Жизнь была нам мила, нас планета звала и манила, Вниз ракета несла, под лучи голубого светила, Как посадка легка, как прекрасно, как здорово было. Голубой мир. Не вернуться назад, и навеки здесь должна остаться. я, Наша жизнь — это ад на дне колодца гравитации. Голубой мир. В тот день мы много раз пели на бис, а покидали стадион предельно вымотанные и счастливые, как настоящие артисты, потрудившиеся на славу. Потом я улегся на койку, но перед этим не удержался и посмотрел, сколько мне еще осталось. Все еще семь суток, все еще неделя. За этот срок мой закадычный друг, адмирал Стинга, вполне успеет намылить шею кому надо и получить противоядие. Опуская голову на подушку, я, кажется, улыбался, чего не делал уже двадцать два дня, если мне не изменяет память. Так отчего же все-таки я не могу уснуть? Почему лежу неподвижно, уставившись во тьму? По-моему, ответ очевиден. Пока не наступит счастливый миг, когда я нажму на поршень шприца и введу себе противоядие, я не смогу забыть о том, что смертельная отрава ждет своего часа. Спокойной ночи, джим. Баюшки-баю.